Глава 25. Как только прошёл совет, Айви стала ощущать себя так, словно вокруг неё началась война. На территории поместья Барона вырос палаточный лагерь, куда прибывали силы кланов союзников. Для всех находилось дело. Были люди ответственные за провизию, фураж, И оружие. И она поняла, что сама бы ни за что не справилась с этим одна. Ник занимался стратегией и тактикой вместе с бароном, Адрианом и другими главами кланов. Айви же ощущала себя слегка потерянной и бесполезной. И в итоге она просто занялась тем, что умела, и тем, что к тому же было необходимо всегда. Она принялась выращивать деревья. В любом случае древесина была необходима для самых разных нужд. Правда, прошла не одна неделя, прежде чем люди согласились рубить деревья и использовать их в дело. Поначалу все, как один, отказывались, готовые едва ли не молиться на них. Помимо прочего, Айви помогала медикам. Оказалось, есть люди с магией врачевания, но травяные сборы никогда не были лишними. Так что она вносила свою лепту, и это делало ей немного легче на душе. С каждым днем число их союзников росло. «Сколько у нас сейчас людей?» – спросила Айви, присутствуя на очередном вечернем совете. «Почти три сотни», – отчитался Николас. «Из них почти два десятка пиромантов. Представляешь, семьи их скрывали, но сейчас пришло время использовать их способности в полную силу». «Ничего себе! А они умеют пользоваться силой или как я?» – спросила она. «Они отлично владеют своей магией». «Думаю, и тебя охотно подучат», — предложил Николас. «Если ты этого хочешь, конечно». «Я должна быть готова. Не хочу быть обузой в бою», — ответила Айви. «Так что идея сподучиться очень кстати». «У тебя и так способностей хватает, чтобы не быть обузой», — покачал головой Николас. Но признал, что развить и этот дар будет совершенно не лишним. «Я надеюсь, что обойдется без сражений, но огнем я среагирую быстрее, чем выращу дерево», – резонно ответила Айви. С этим спорить не имело смысла, поэтому Николас, координирующий расстановку сил и подготовку армии, повел ее знакомиться с отрядами поджигателей. Те были рады встретить Айви лично и были удивлены, как и многие, что помимо дара выращивать растения она может управлять огнем. Но просьбу об обучении они приняли как честь и принялись делиться с ней знаниями, в первую очередь теоретическими. На ближайшее время это стало еще одним видом занятости для Айви и беспокойства для Адриана. Пироманты в большинстве своем были юноши или молодые мужчины, ожидаемо проявляющие интерес к наследнице. «Ты скрипишь зубами так, что я отсюда слышу». Сказал Ник, когда они с Адрианом изучали планы дворца, просчитывая всевозможные места для засад и атак. Тот поднял голову от схем и пожал плечами. «Из чего бы мне скрипить зубами?» С напускным безразличием поинтересовался он. «Ты мне скажи, или я начну строить догадки, которые тебе не понравятся», — сказал Ник. «Нет уж, изволь. Адриан то ли малодушно, то ли твердолоба не желал» даже самому себе признаваться в том, что его тревожит. «Даже не знаю, с чего начать». Ник изобразил раздумья. «Может быть, все дело в том, что прямо сейчас Айви тренируется в компании пиромантов?» Из чего бы мне переживать по этому поводу?» Адриан сложил руки на груди. «Айви всегда хотел развить этот навык, и сейчас для этого прекрасная возможность». «Это тебе говорит твой разум». «Думаю, эмоциональная часть с ним не очень согласна». Хмыкнул Ник. Адриан снова скрипнул зубами и дернул плечом. «Надо полагать, каждый из них спит и видит себя королем рядом с Айви». «И не только из них, думаю. Главы многих кланов уже думают о том, кто из их семей может подойти на роль принца-консорта». Подлил масло в огонь Ник. «Вот спасибо». Успокоил. Адриан разве что не оскалился поднялся на ноги, и стал нарезать круги вокруг стола. «И что прикажешь мне с этим делать?» «Расслабиться, ведь ты уже выиграл этот забег», пожал плечами Ник. «Я не хочу, чтобы Айви думала, что интересует меня только как будущая королева». Не выдержав, Адриан озвучил свой самый большой страх и сомнения. «Я думаю, она это как раз понимает. Айви выгодно отличается от других наличием мозгов и здравого смысла», ответил Ник. «Да я понимаю». Адриан обессиленно опустился на стул и, порывшись в кармане, вытащил мешочек, а из него изумительной красоты кольцо связью. «Мамина». «Смотрю, ты серьезно подготовился», — отметил Ник. «Ты правда этого хочешь?» «Больше всего на свете», — с ноткой обреченности признался Адриан. «Как думаешь, когда лучше спросить?» С учетом высокого риска смерти или ареста, «Думаю, чем скорее, тем лучше». Ник был убийственно оптимистичен. И Адриан не преминул обратить на это внимание. «Ты поразительный оптимист». И все же слова друга глубоко запали ему в душу. А потом, вечером, когда они остались с Айви наедине, он подошел к девушке и взял ее за руки. «Айви, дорогая, могу я тебя о чем-то спросить?» Айви была вымотана морально и физически, но эти минуты их уединения и теплоты — Она ценила и старалась их урвать каждый день. «Да, конечно. Что?» Ответила она. «Айви, ты мне очень-очень дорога. Я люблю тебя и не представляю своей жизни без тебя. Неважно, в этом мире, в твоем или в каком-то еще». Адриону было очень важно, чтобы она поняла, что его интересует не ее нынешний или будущий статус. «Я хотел бы просить тебя связать свою судьбу с моей». Он вытащил кольцо и протянул Айви. «Окажешь ли ты мне честь стать моей женой?» Айви опешила. Она такого поворота совершенно точно не ожидала. И подвисла, глядя на кольцо. На Адриана, потом снова на кольцо. Но только она открыла рот, чтобы ответить, как по поместью раздался тревожный звук Набата. От этого звука Адриан вздрогнул и, понимая, что медлить нельзя, вложил кольцо в ладонь Айви. «Пусть будет у тебя». «Независимо от того, что ты ответишь». Торопливо пробормотал он и рванул к двери. Айви сунула кольцо в карман, следуя за ним, вливаясь в поток обеспокоенных людей. «Что происходит?» — спросила она, пытаясь понять, почему звонит набат «И что делать?» «Была ли это атака?» «На наш отряд напали!» Им навстречу выскочил барон Хаскель. «Его вел сюда граф Бремен». «Похоже, их атаковал отряд узурпатора». «Мы должны им помочь», – выпали Айви. «В одиночку они не справятся с отрядом узурпатора». С ней были согласны все, кто на тот момент был в поместье. К сожалению, процесс сборов показал, что армия оппозиции пока не слишком хорошо организована. Но решимость с лихвой компенсировала некое отсутствие дисциплины. Вскоре отряды выдвинулись к месту схватки с отрядом узурпатора. Благодаря открытой местности, полной луне и всполохом пламени место стычки было как на ладони, барон командовал, разделяя отряд, кто заходит с флангов, кто идет в авангарде. Айви ощущала, как в крови бушует адреналин, а сердце колотится в груди так, что его должны были слышать все вокруг. Николас командовал одним из флангов, тоже вполне умело и грамотно, показывая себя с лучшей стороны. Наверное, отряд узурпатора и не предполагал встретить сопротивление, но и просто так сдаваться они не собирались. Поначалу Айве не поняла всю серьезность происходящего. Но почти сразу ее снесло с лошади чем-то, что показалось ей пушечным ядром, а на поверку оказалось, что кто-то выбил ее из седла воздушным потоком. Чудом она не попала под копыта своей же лошади и не сломала себе шею, но удар оказался сильным. Она кашляла и едва пришла в себя. А потом ей пришлось защищаться. Все ее чувства обострились от страха и адреналина. Она ощутила под землей сплетенную сеть мертвых корней, опустилась на колени и прижала руки к земле. Та затряслась. По ней прокатился гул, а потом она развернулась, тормозя всадников. И из нее вырвались ожившие корни, давно ушедшие в землю пни, и двинулись на отряд узурпатора. Даже те, кто были с ней на одной стороне, вздрогнули, порадовавшись именно тому факту, что им эта сила не угрожает. А воители отряда узурпатора замерли в праведном ужасе, не понимая, что происходит, кто возродил эту силу и как доложить о таком королю. Айви дрожала от напряжения, от страха, не без него, и от той силы, которую вдруг одним махом сумела призвать. «Сдавайтесь!» на горцующем от ужаса коня, выехал Николас. «Склонитесь перед истинной наследницей и помогите восстановить порядок в стране. Это ваш шанс искупить предательство». Какое-то время почти ничего не происходило. Никто не сражался, слышался лишь треск корней, взрывающих землю. Но вот от отряда узурпатора отделилась конная фигура. Когда она приблизилась, стало понятно, что это женщина. «Покажите ее нам!» – не попросила, а потребовала она. Айви сама ни за что бы не поднялась. Адриан подхватил ее под локти, и только тогда она опустила землю или земля ее. Она пошатнулась, но устояла. Хотя было еще больно дышать. Боль в ребрах она ощущала только теперь. «Пироманты наготове сказал Адриан, помогая ей выйти вперед. Корни, повинуясь, замерли, словно чудовищные змеи, готовые к броску. «У вас есть шанс на искупление», — сказала Айви, удивившись, до чего ее голос охрип. «Ты», — всадница спешилась и направилась к ним, а по пути сняла шлем. «В замке у священного дерева была ты. Ты не пыталась его уничтожить». У нее перехватило дыхание от осознания того, как они ошиблись. Айви покачала головой. «Я пыталась его защитить. Росток был слишком слаб. Он бы не пережил заморозков без моей помощи», сказала она. «Присягните мне». Сказать это было сложно, как и осознать. Но Айви это сделала и теперь ждала ответ. «Маги всемогущие», вздохнула воительница, а через мгновение опустилась на колено и склонила голову. я и мой отряд присягаем вам, королева. Едва она это сказала, члены отряда торопливо спешились и замерли в тех же позах. Это было ни с чем не сравнимо. Целый отряд склонился перед ней, обещая свою верность и службу. Айви понятия не имела, что делать дальше. «Поднимитесь. Отряд поступит в распоряжение барона Хаскеля, а ты...» «Я надеюсь, поможешь нам в битве с узурпатором», сказала Айви, кивая барону, чтобы он взял на себя дальнейшие действия. «Меня зовут Бригитта, королева». Поднявшись, представилась воительница. «Почему вы думаете, что будет битва?» спросила она и замялась, для себя пытаясь решить, как называть человека, от которого отреклась. «Почему думаете, что нынешний правитель не уступит трон законному наследнику. «О, я бы хотела, чтобы так вышло, но сильно сомневаюсь», ответила Айви. Скомандовали возвращаться в поместье, и бригиту вызвался сопроводить лично Ник. Он не до конца доверял капитанше дворцовой стражи. Айви выдохнула и немного расслабилась, оставшись с Адрианом. «Поможешь мне сесть в седло?» попросила она. «Конечно». Адриан и так не отходил от нее ни на шаг, и с инициативой друга присматривать за Бригиттой был полностью согласен. «У меня нет слов, чтобы выразить восхищение тобой», признался он, взяв Айви за руку. Остальные занимались ранеными, теми, кто пострадал от нападения. «А у меня твое кольцо, кажется, в ребра впечаталось», призналась Айви, потирая грудь и нащупав эту точку боли. «Почему?» Опешил Адриан, совершенно не желая, чтобы такой символичный подарок причинил ей боль. «Когда меня сшибли лошади, кажется, я по меньшей мере трещину заработала. И синяк в виде кольца», — ответила она. «Надо было его сразу надеть». «Мне так жаль. Тебя осмотрят в поместье». Адриан был так огорчен, что даже не понял, что Айви имела в виду. «Давай помогу». «Адриан». Айви позвала его, не отпуская его руку, и вложила в нее кольцо, которое все-таки вытащила из кармана. «Наденешь его мне?» Попросила она. Тот замер и, наконец, все осознал. «О, Айви!» Адриан просиял и виновато покачал головой. «Прости, любовь моя, я так счастлив!» Он все же надел кольцо, а потом порывисто обнял ее. «Безумно счастлив!» Айви выдохнула с мешок, А потом ойкнула. Ее ребра все еще болели. «Я тоже счастлива, что мы выжили, что все так сложилось. Надеюсь, дело не кончится только помолвкой», — сказала она. «Ох, прости, прости», — ахнул Адриан, сообразив, что слишком сдавил ее. «Я тоже очень на это надеюсь, любовь моя», — поцеловал ладони Айви. «Мы поженимся после того, как тебя коронуют». Он хотел, чтобы Айви понимала, что титул его не волнует. «Давай сначала доживем до этого». Айви не хотела загадывать так далеко. Сегодня на какой-то миг она осознала, что убить ее и кого-либо другого чертовски легко. «Поехали в поместье», — попросила она, мечтая об отдыхе, хоть и понимала, что его не предвидится. «Сначала будет допрос Бригитты». «Да, конечно». Адриан буквально усадил Айви на коня, а потом уже запрыгнул на своего. Ехали они рысью, чтобы не слишком трясти Айви. И все равно в поместье она вернулась зеленоватая. Когда они бросились на помощь, ей казалось, что они ближе, но на деле отъехали достаточно далеко. Их встретил адъютант барона и повел в библиотеку, где собрались все. «Пришлите туда кого-нибудь из медиков», попросила Айви, которая после поездки с трудом могла сделать вдох. «Может, отложим совет на утро?» Адриан поддерживал ее настолько, насколько позволяли приличия в окружении огромного количества людей. «Ты едва на ногах стоишь». «Барон вряд ли согласится», — покачала головой Айви. «Медики меня подлатают, и все будет нормально». «Не все здесь решает барон». Нахмурился Адриан, в библиотеке усаживая ее в кресло. Почти сразу подоспел один из лекарей. С его даром ребра Айви почти сразу пришли в норму. Но и все равно велели перед сном наложить тугую повязку. Она кивнула и поблагодарила, а потом присоединилась к остальным на совете. Бригитта уже рассказывала о планах узурпатора. Как она сама призналась, Теперь у нее сложилась полная картина и пришло понимание, насколько нынешний правитель напуган, ведь он принял беспрецедентные меры для того, чтобы никто не смог добраться до остатков священного дерева. «Но он его пока не уничтожил?» – спросила Айви, немного взволнована Сама, не зная почему, она переживала за судьбу дерева. «Нет». – Бригитта покачала головой. «И не думаю, что решится. Все же это довольно рискованный поступок». «Вы хотели бы до него как-то добраться, Ваше Величество?» «Не называй меня так», — попросила Айви. «Я еще не королева. И да, до дерева нужно как-то добраться. Узурпатор вряд ли организует нам ковровую дорожку к нему». «Простите», — Бригитта склонила голову. «Скажите, как мне следует к вам обращаться?» «Попросила она. Поскольку нынешний правитель не знает о последних событиях. Думаю...» «Я могла бы попытаться провести вас к дереву». «Просто Айви», — ответила она ей. Ее прервал Ник. «Каким образом? Просто взять и привести во дворец под нос узурпатора?» «Не совсем», — нахмурилась Бригитта, окинув его неприязненным взглядом, которым в полной мере продемонстрировала мнение о его умственных способностях. Он обещал казнить тех, кто пытался уничтожить священное дерево. «Самое главное – организовать все так, чтобы казнь была прилюдной. А уж я со своим отрядом позабочусь, чтобы у Айви была возможность добраться до дерева в этот момент. Тогда люди увидят его возрождение». «Я что-то не понял. Ты предлагаешь Айви взойти на эшафот?» – опешил Адриан, поражаясь своей ярости. План Бригитты стал казаться ему хитроумной ловушкой. «До эшафота она дойти просто не должна». «Я этого не допущу», – решительно пообещала капитанша. «На самом деле идея неплохая», – внезапно отметил Николас. «Но обеспечить безопасность Айви будет трудно. Мы не можем арестовать ее и сдать. Ее могут пытать в застенках или оттягивать суд. Нужно как-то заставить узурпатора потерять терпение и заставить казнить Айви прилюдно, сразу после попытки захватить власть во дворце». Адриан вытаращился на него, утратив дар речи. «Похоже, иного выбора у нас нет», — следом кивнула и Айви, погладив фари по руке. «Но боюсь, если я продемонстрирую свой дар раньше, он казнит меня, не привлекая внимания, по-тихому». «Нужно тщательно спланировать такого рода операцию», — включился нахмурившийся барон. «Одна неучтенная деталь, и все пойдет прахом». «Тогда давайте хотя бы этим займемся завтра, на свежую голову». Не выдержал Адриан. День был очень тяжелый и длинный. Все устали, кто-то ранен. Все согласились. Барон взял на себя все распоряжения, а Адриан, Айви и Ник пошли к себе. бригиту и ее отряд пока оставили под охраной. Доверие не возникало на ровном месте. «Господи, что за день?» Выдохнула Айви в комнате, устало садясь на край кровати. У нее даже немного кружилась голова. «Ты уверена, что тебе не нужна больше никакая помощь лекарей?» Ари опустился на колени перед ней и стал стягивать с нее сапоги. «Я в порядке», — ответила Айви. «Просто устала». «И физически, и магически, если можно так выразиться». «Не мудрено», — ответил Ник. «Ты подняла все мертвые деревья в округе. Я вообще не думал, что это возможно. «Я и не знала, что это возможно», — призналась она. «Просто решила, что попробовать стоит. Наверное, предложение тоже сыграло роль». Она погладила кольцо, с нежностью посмотрев на Ари. «Раньше я думал, что знаю о магии почти все, но после встречи с тобой у меня все больше вопросов», — ответил Адриан, поглаживая ее уставшие опухшие ступни. Они все были уставшие, и времени и сил ни на что больше не было. Ари нагрел воду, они умылись и легли. Айви казалось, что она уснула до того, как погас свет. Да и Адриан с Николасом задерживаться не стали, не способные обсуждать все то, что произошло. «Спокойной ночи, Ник!» Пожелал Арии, задернув полог, вытянулся рядом с Айви. «Отдыхай, любовь моя!» Прошептал он спящей невесте.